Отряд 9. Веслоногие. Копепода. Сюда относятся более тысячи видов микроскопических ракообразных, которые отчасти живут свободно, отчасти паразитируют и в таком случае настолько упрощают свою организацию, что в них очень трудно признать ракообразных. Специальных дыхательных органов у них нет, и обмен газов происходит непосредственно через тонкую кожицу, которая не прикрыта ни панцирем, ни раковиной. Личинки веслоногих овальной формы имеют три пары конечностей и единственный лобный глаз. Затем, по мере роста, при многократных линяниях, тело сегментируется, появляются конечности и развитие доканчивается с появлением всех органов и частей. Если же животное на какой-нибудь стадии личиночной жизни начинает паразитировать, то начинается регрессивная метаморфоза, так что исчезает даже их единственный глаз. Таким образом, свободно живущие веслоногие, эукопепода, имеют более высокую организацию, чем паразитные. По большей части они живут в открытом море, в особенности в холодных морях, где, скопляясь в огромном количестве, они составляют пищу китов. Арктические формы, как, например, Calanus fimmarchicus, вообще крупнее тех видов, которые живут в более теплых морях, на прибрежных мелях и в отделившихся от моря лужах наиболее распространен другой вид, Harpacticus fulus. Что касается паразитных веслоногих, то они живут на рыбах, червях, раках, питаясь их соками. Весьма интересную группу их представляют так называемые полупаразиты, которые живут внутри кишечно-полосных, в особенности у асцидий, и свободно двигаются в их полости, но, по-видимому, не питаются их соками, а непосредственно проглатываемой ими пищей. Плодовитость веслоногих очень велика. Очень красив сапфирный рачок, Сафирия фульгенс, овальное тельце, которого длиной всего немного более 3 мм, переливается различными цветами, то голубым, то золотисто-зеленым, то пурпурным. Эффект зрелища усиливается тем, что рачки эти скопляются обыкновенно в большом количестве. Пресноводные веслоногие известны под общим именем циклопс, с одним лобным глазом. Самки их носят яйца в двух мешках, прикрепленных к брюшку. У паразитных веслоногих – парасита, одна пара сяшков и несколько пар челюстных ножек превратились в прицепки, которые нужны этим животным для того, чтобы держаться на теле своего хозяина. Паразитизм у них бывает весьма различной степени – Одни прикрепляются навсегда к хозяину, другие только временно, а затем перекочевывают на другого. К кочевым паразитам принадлежат карповые вши – аргулус foliaceus. Спереди на их овальном тельце расположены два больших глаза, на груди находятся четыре пары плавательных ножек на конце раздвоенных. Эти вши паразитируют не только на карпах, но также и на других рыбах, на головастиках лягушек и других водных животных. У рыбных вшей – калигус, головогрудь плоская и хорошо развиты органы прикрепления, посредством которых они держатся на плавниках, жабрах, иногда на коже рыб. Из других шей более распространены ленар Торпус из семейства дихелестина, у которого головогрудь гораздо меньше – Известно еще несколько форм «лернеоцериде», которые имеют очень измененную, часто уродливую «наружность».